Я увидел в ней две противоположные личности и влюбился в каждую из них. Я встретил ее осенью на конференции, где выступал в качестве спикера, и сразу почувствовал с ней внутреннюю связь, как будто уже знал ее раньше, когда-то, очень давно, в одной из своих прошлых жизней. Сейчас я понимаю, что она была единственным человеком на моем пути, который хоть и ненадолго, но сделал меня лучше. Она помогла мне открыть в себе что-то новое, что-то хорошее, одной из моих светлых личностей, которая пряталась где-то глубоко. Позже, когда она растворилась в небытии, я вновь отыскал внутри себя ту личность и снова похоронил ее теперь уже навсегда. Быть хорошим значит быть слабым. А это в моем мире все равно, что подписать себе смертный приговор – Слабые не выживают. Возможно, если бы она осталась со мной, все сложилось бы иначе, но это не имеет уже никакого значения, ведь ее нет рядом. Ее звали Клэр. Она была очень успешной и независимой женщиной. Ее хладнокровие и неприступность свели меня с ума сразу, при первой же встрече. Мне нравилось, как она разговаривала, как контролировала ситуацию, насколько уверенно держалась, сколь успешно она была. Уже потом, когда узнал ее поближе, я увидел ее совсем с другой стороны, озорную, беспечную бунтарку, которая пряталась под маской деловой женщины. Я увидел в ней две противоположные личности и влюбился в каждую из них. Сначала это была лишь интрижка, но постепенно я начал чувствовать нечто более серьезное. Мой мир стал вращаться вокруг нее. Я хотел делиться с ней и только с ней всеми своими успехами и разочарованиями. Я на какое-то время даже забыл о биткоине. Как-то раз, проснувшись рано утром и ненароком коснувшись ее плеча, я осознал, как сильно хочу быть рядом с этой женщиной и как безразлично мне все остальные. Я хотел любить и добиваться ее каждый день, просыпаться каждое утро, и целовать ее невероятно красивые волосы, вдыхать их терпкий запах, слушать, затаив дыхание, ее низкий грудной голос, рассказывающий одну за другой истории из ее сумасшедшей жизни, тонуть в ее глазах и чувствовать себя слабым и жалким рядом с ней. Она так была мне нужна. Мы виделись каждые выходные. Просто назначали свидание в какой-нибудь стране и встречались там. Расстояние не имело значения. Эти рандеву были ярким светом в еженедельном бесконечном темном туннеле наших повседневных дел, лживых масок, стрессов и обязательств. Это был наш кусочек рая, вневременной, временной, не привязанной ни к какому определенному месту, не обремененный ни обетами, ни прожектами, ни обидами. Здесь и сейчас, я и она, только это было важно. Я знал, что она замужем, и семья ее была идеальной. Я даже мог представить, какой красивый семейный портрет висит у нее в кабинете. Меня это не смущало. Наши отношения полностью устраивали и меня, и ее. Что может быть лучше, когда двое успешных людей – замечательно проводит время вместе, без каких-либо обязательств. Мы создали свой особенный мир, только наш, в котором мы обитали лишь вдвоем. И не важно, что я был всего лишь маленькой частичкой ее огромной жизни, ведь она была всей моей жизнью в тот момент. Я сломался первым. Не вынес ту ее сущность, которой восхищался больше всего то, что излучало хладнокровие и безразличие. Она не отвечала или делала вид, что не отвечает взаимностью на те чувства, которые я стал испытывать к ней. В ее голове все было невероятно просто. Есть четкие правила, и нет ни малейшего места для каких-то там чувств. Она с самого начала решила, что у нас нет будущего. Чем чаще я говорил о любви, тем яснее видел, как она отдаляется от меня. Я стал ей неудобен сразу же, как стал претендовать на нечто большее, чем быть просто маленькой частичкой ее огромной жизни. Я прекрасно это понимал. Думаю, что и она тоже. Хотя все еще и оставалась со мной. Я верил, что она тоже что-то чувствует ко мне. Верил, что она задумывается о том чтобы все бросить и с головой нырнуть в тот безумный мир, который мы с ней создали. Я видел это в ее глазах, я не мог ошибаться. Но каким-то образом она могла сдерживать себя, подавлять все эмоции, направлять мысли в правильное русло и действовать хладнокровно и расчетливо, не подменяя объективную картину слайдами из романтических грез. Она была сильнее меня. Я никогда не сомневался в этом. Ведь именно эта черта ее характера так сводила меня с ума. Я знал, что рано или поздно все закончится. Но даже думать об этом было тяжело. Как можно осознанно вычеркнуть человека из жизни, когда он и есть смысл твоей жизни? Я абсолютно не был к этому готов. Как-то раз летним вечером я встретил ее в парке. Как она была прекрасна! даже прекраснее, чем обычно. Она отдыхала там вместе с семьей и сделала вид, что не знает меня. Я тогда впервые увидел в ее глазах страх. Страх быть разоблаченной. Страх потерять свою семью. Я понял, что именно этого она и боялась больше всего на свете, гораздо сильнее, чем потерять меня. Да и кто я для нее? Просто мимолетное увлечение, интрижка, которая немного подзатянулась. На что больше мог надеяться подобный идиот? Я снова почувствовал себя закомплексованным подростком, слабым, неуверенным в себе, разбитым. Я осознал, как нелепо смотрюсь на фоне такой счастливой семьи. Меня разрывало изнутри, я не мог себя контролировать. Тогда я впервые увидел ее мужа. Его жесты, взгляд, мимика. Все свидетельствовало о том, что он безумно влюблен в свою супругу. Если честно, мне показалось, что они совсем не подходят друг другу. Вместе они смотрелись так себе. Впрочем, в моей душе кипели обида и ревность. О, Боже! Я ревновал ее к мужу, к ее собственному мужу. Я поспешно развернулся и практически убежал из парка, чтобы не наделать глупостей. «Глупый мальчишка!» Именно так частенько она и называла меня. Она была старше и намного мудрее. И я безоговорочно принял это. Ее способность не усложнять вещи там, где этого не требуется, одновременно злила и восхищала меня. Если честно, я никогда не понимал, как можно не усложнять ситуацию, которая уже и так катастрофически сложная. Сейчас я осознал, что в действительности это она была глупой девчонкой. Она продолжала играть в ту запутанную игру, прекрасно зная, что в конце игры, при любом исходе, кому-то будет больно. Зачем она делала это? Последний наш разговор случился поздней осенью. После долгой разлуки мы договорились встретиться в Милане. Я сказал, что не могу без нее, что очень сильно запутался, и мне нужна ее помощь. Если я хоть что-то для нее значу, то она должна прилететь. А если это была только интрижка, то она может просто забыть об этом приглашении. Я все пойму». Посмеявшись над тем, что я снова усложняю простые вещи, она согласилась приехать. Я хотел сделать ей предложение. Понимал, что это нелепо, но всеми фибрами души жаждал, чтобы она знала, Она единственная, с кем я хочу прожить остаток жизни. В тот вечер я решил перевести все свои биткоины на биржу, для того, чтобы продать их сразу же по возвращении. Назад пути не было. Я сидел за угловым столиком в модном ресторанчике в центре Милана, немного ошалевший после 14-часового перелета, и смотрел на входящих посетителей. Очень хотел взглянуть на нее еще до того, как мы встретимся глазами чтобы увидеть ее со стороны, успеть запечатлеть и оценить ту гамму чувств, что отразится на ее прекрасном лице, когда она заметит меня. Я сидел и ждал, раз за разом прокручивая в голове заготовленные фразы. А потом мой мобильный мелодично тренькнул и высветил сообщение. «Я не приеду». Там было еще какое-то объяснение, что-то вроде непредвиденных обстоятельств. Мол, супруг решил устроить семейный ужин в выходные, ей пришлось остаться. Но именно первые три слова врезались в меня всеми своими острыми краями. Я не приеду. Боже мой, как все просто. Ей пришлось остаться. И как же все по-дурацки. Все бессмысленно. Как бы я ни отказывался в это верить, Я вечно буду для нее лишь глупым мальчишкой. Всегда буду на втором плане. Честно говоря, я тогда так и не понял, действительно ли она не смогла приехать или таким изящным образом ответила на мой вопрос о нас. Но в любом случае это было уже неважно. Маховик неизбежного был запущен». На следующее утро, слепив всю свою обиду, ревность, злость, разочарование и уязвленное самолюбие в один большой ком, который тяжестью повис у меня в груди, я порвал с ней. Я не сказал ей этого, я просто пропал. Чего еще можно ожидать от глупого мальчишки? Чуть позже она прислала мне письмо, но я даже не открыл его. Тот ком внутри разросся так, что подавил во мне все другие чувства — Я уничтожил все, что было связано с ней, и просто пошел дальше, вернее, пополз. Она еще раз заставила меня убедиться в том, что чувства делают человека слабым и уязвимым. А выигрывает только тот, кто остается хладнокровным в любой ситуации. Победитель забирает все, и это касается не только бизнеса. Я сосредоточился на работе и вернулся к торговле биткоином. Постепенно какая-то часть меня умерла вместе с воспоминаниями о Клэр. Жизнь вернулась на круги своя. Я вновь стал мыслить трезво и каждый день твердил себе, что сделал все правильно. Ее письмо я прочитал только через несколько месяцев, когда полностью убедился, что снова взял контроль над своим разумом и избавился от того жалкого неудачника внутри себя. В письме было всего четыре слова. Я все ему рассказал. В то время биткоин начал тестировать отметку в 3000 долларов, что заставило меня снова погрузиться с головой в мир криптовалют. Клэр я больше не видел. Она осталась в прошлом.